Ипполит прислушивался с удивлением, доходившим до столбняка. Вдруг он страшно побледнел и весь затрясся. — Вы очень неловко вы делаете ваше равнодушие, чтобы меня оскорбить, — обратился он к Гане, смотря на него в упор. — Вы негодяй! — Ну ж, это уж черт знает что такое, это к расстегиваться, — заорал Фердыщенко. Что за феноменальное слабосилие!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 Посмотрите на него! — скрикнула Вера и рванулась к Ипполиту в чрезвычайном испуге даже схватил его за руки. Ведь он сказал, что на восходе солнце застрелится. Что же вы? И застрелится. Злорадством пробормотало несколько голосов, в том числе Ганя. Господа, берегитесь! — крикнул Коля, тоже схватив Ипполита за руку. Вы только на него посмотрите! Князь! Князь! Да что же вы?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 Какие распоряжения? Нет, позвольте Я хозяин, хотя и не желаю манкировать вам в уважении. Положим, что и вы хозяин, но я не хочу, чтобы так в моем собственном доме так с не застрелиться, балует мальчишка, с негодованием и с опломбом неожиданно прокричал генерал Иволгин.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 — Про ваш скелет, собственный ваш, то есть ваши кости, завещаете? — Да, мои кости. То — То-то, а то ведь можно ошибиться, говорят, уже был такой случай. — Что вы его дразните? — скричал вдруг князь. «Да — До слез довели, — прибавил Фердыщенко. Но Полит вовсе не плакал, он двинулся было с места...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 Я за одну, генерал за другую и сейчас пошлю известить полицию. И тогда уже дело перейдет на рассмотрение полиции. Господин Пердыченко, по знакомству. сходится. Поднялся шум. Лебедев горячился и выходил уже из меры. Пердыченко приготовлялся идти в полицию. Ганинистов настаивал на том, что никто не застрелится. Евгений Павлович молчал.